Хроника хреновых вечеринок. День святого Валентина где-то на западе Лондона, 2015 год. Вот уже два месяца я веду колонку об отношениях в национальной газете, и мне сказали, что на День святого Валентина у меня должна выйти бомба. А Алекс, мужчина, с которым я познакомилась в Тиндере, и сходила на очень приятное платоническое свидание, пригласил меня на праздничный ужин в свою квартиру. Он просит меня также захватить двух близких одиноких подруг. Уговорить моих подруг Сабрину и Беллу сходить на вечеринку одиночек та ещё задачка. Отговорки Сабрины не действуют, пока совершенно случайно она не включает телевизор, где по четвёртому каналу идёт старая трешовая передача "Званый ужин". Она узнаёт Алекса в одном из участников. "Он что, был в "Званом ужине"?" вскрикивает она. О'кей, ладно, этого я не знала. Но он милый. Да его даже не выбрали. Он там облажался. Но в любом случае будут ещё двое, обнадеживающе, говорю я. Нам сразу надо спросить, кто кому предназначается, или как? Не думаю, что это так работает, отвечаю я. Слушай, ты сегодня можешь встретить любовь всей своей жизни. Скорее у меня вырастет третья сиська, чем я встречу сегодня любовь всей своей жизни. Мы приехали в красивую лондонскую квартиру Алекса. Он подарил каждый из нас по красной розе. Милый жест, который мог бы принести ему дополнительные баллы на званом ужине. Он пригласил двух своих друзей, один из которых оказался бородатым и немного смешным, а другой с хорошей стрижкой в хорошем трикотаже. Они оба довольно приятные, но не в моем вкусе. Белла и Сабрина тоже не сочли их привлекательными. Чтобы исправить ситуацию, мы начинаем пить. И я забиваю Алекса, Саб, Бородача, Белла того, что в Водоласке. В 10 часов на столе появляются закуски. У Алекса не хватило посуды и стульев, и нам с Сабриной приходится тесниться на диване. Наши подбородки скользят по столу, пока мы едим закуски из одной тарелки. Сабрина делает вывод, что квартира и друзья, вероятно, тоже арендованы на один вечер. Девочки говорят, что знают, что мне не может все это нравиться. Стоя рядом со мной в коридоре, как в очереди в туалет в ночном клубе, чтобы избежать разговоров с Алексом. Основные блюда подоспели к полуночи, и к тому времени мы уже окончательно выходим из себя. Шансов на романтику никаких. Это стало понятно еще до того, как я справилась со своей порцией нута в коробке из подмороженного. Уверенность становится железобетонной, когда вдруг оказывается, что мы по какой-то неведомой причине уже целый час смотрим церемонию открытия олимпиады на планшете. Мы разбиваемся на группы, мальчики направо, девочки налево. Позже Белла скажет мне, что эта ситуация напомнила ей работу в группах на семинарах в университете. Мы взаимодействуем друг с другом только однажды, когда Бородач просит дать ему примерить наши ювелирные украшения. В полночь мы уходим, на улице холодно, а я пьяна, как Оливер Рид», британский актер, страдавший от алкоголизма. Выхожу из дома на шпильках и снимаю их прямо на лестнице. Потом встаю, оправляю одежду и заключаю. Ну, могло быть и хуже.